Спустя час Эди согревшись чаем, сидит в проводницком купе и глядит в окно. На верхней полке спит или делает вид, что спит Костя. Напротив Эдди Бэби сидит толстый грузинский повар из вагона ресторана и с трудом подбирая русские слова, рассказывает ему о своём первом впечатлении о зимней России. До этого он никогда не покидал Грузию, хотя ему уже лет пятьдесят. «Гляжу в окно и вижу», — говорит наивный толстый повар, «все деревья мертвые». «Все мертвые», — Эдди улыбается. «Твоя улыбается», — говорит повар, «но я не знала, я не выезжала из Грузии никогда». «Почему русский не спилит свои мертвые деревья?» — спросила я официант. «Официант?» «Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту» — Ту -ту -ту -ту -ту -ту -ту -ту, стучат колеса. «Будет Эдди и коту», — грустно рифмует Эдди. Что будет, он не знает.